Глава 15. Спустя час общественно полезных работ мне хотелось лезть на стену и выть от тоски. Через 2 часа обить кого-нибудь излишне зверским способом. На третий час грязной работы страсти поутихли, и я погрузился в медитативное состояние, размышляя о своём положении. Конечно, дело было не в отвратительном запахе и не в тяжёлой физической нагрузке, Просто меня не покидало ощущение напрасно потерянного времени. И это раздражало так же сильно, как и неубывающие кучи скверно пахнущего навоза. Интересно, кто придумал всё это дерьмо и зачем? Разработчики или процедурный? Я раньше никогда не задавался этим вопросом. Есть маунты ездовые, грузовые и тягловые, они потребляют еду и, чёрт побери, гадят. У дерьма, оказывается, тоже есть деградация редкости, кроме уникальной текстуры и запаха. И свойства, и даже применение в сельском хозяйстве в виде топлива и удобрений. Некоторые виды растений без такой добавки не вырастешь. Интересно, а у дракона, к примеру, и отходы будут иметь эпический аффикс? Хм. Ради моего внезапного наряда Аранкар распустил всю непись, работавшую в стойлах. Очевидно, дабы не смущать профессионала по разгребанию дерьма. Чтобы вы понимали, о чём именно идёт речь, позвольте рассказать вам о стойлах в форте Мизери. Помимо точки базирования и сил Пандорума в западном регионе Тайрландо, форт выполнял функцию перевалочного пункта для караванов Альянса. Торговая артерия пульсировала между древним лесом, пиками и северными поселениями, ежедневно пропуская через себя десятки повозок. Мне сложно догадаться, что каждым фургоном кто-то управлял. И если этот кто-то останавливался в Форте Мизери, его животные останавливались в стойлах. Чёрт побери, такого разнообразия зверья и экскрементов я, наверное, ещё не видывал. Здесь были и гужевые носороги, и тягловые мамонты, и птицы-ящеры, каждый из которых не церемонись наваливал мне работы. Арр, конечно, решил покуражиться на славу. Сволочь. работать с тяжёлыми ожогами на обеих руках. При полном погружении было сущим мучением. Я считал себя стойким и терпеливым парнем, но боль была столь неприятна, что я не раз порывался прервать игровой сеанс, покинуть капсулу и уменьшить настройки погружения. Но каждый раз, стиснув зубы, останавливался. Боть моя воля, я бы прикончил хморя ещё раз. И нисколько не сожалел бы о содеенном. Заглушить боль для меня было равносильно признанию правоты Арранкара, а я не желал с ним соглашаться. Через пару часов система неожиданно вознаградила меня за терпение. «Вы три часа работали руками, не обращая внимания на травму. Вы получаете редкое достижение стоек, свободных атрибутов плюс один». «Ага». Достижение и плюсик в атрибуты немного подняли настроение. Орудуя простой лопатой... я не мог не думать о причине моего пребывания в Пандоруме. Несколько осторожных расспросов в более опытных товарищей по оружию ничего мне не дали, а стоило только заикнуться о пожирателях, как собеседники тут же замолкали, глядя на меня с подозрением. Пожирателями называли предметы, способные захватывать и удерживать души поверженных НПС. Не мудрено, что любая информация о них ценилась на вес золота, а вопросы новичка лишь возбуждали недоверие и новые вопросы. Как еще получить информацию, я пока не знал, но лелеял слабую надежду, что такой шанс мне все же представится. Если я правильно понял, мной заинтересовался Шэдоу. И если я смогу найти с ним общий язык, втереться в доверие... Мысли прервал сигнал коммуникатора, оповещая о входящем звонке через гонец. Бегло глянув на позывные абонента, я тяжело вздохнул и принял вызов. Светильник. «Привет, Пантерыч! Ты там живой вообще? От тебя целый месяц ни слуху, ни духу. Так с друзьями не поступают!» Капитан Пантера «Здорово, Свет! Живой, но дело не в проворот!» «Пандором? Тяжело приходится?» «Ты даже не представляешь! Разгребаю Авгиевы конюшни, конца и края не видно!» «И всё-таки зря ты отказался, дружи! Надо было вместе лезть в это волчье логово!» «Мы это уже обсуждали, Свет!» У тебя отличные друзья, но слишком правильно, чтобы окунаться в это дерьмо. Запачкаются, а виноват буду я. Так что не будем тратить время на пустые разговоры. Лучше расскажи, как у вас дела. Превосходно. Набрали крабов, рент отдабивается без проблем. Профит вкладываем в развитие. Через пару недель наладим мануфактуру, и золото польётся рекой. Чёрт, без твоих субсидий и рекомендаций мы бы это дело не потянули. Правильные инвестиции всегда купаются в свет. Главное, не пускай всё на самотёк, иначе моё золото вылетит в трубу. Ни в коем случае дружище. Дикий своими расчётами мне всю плешь проел. Зато клан работает как часы. Кармилюс и Эннин снубами развлекаются. Эльферас открыл бордель. Живём, в общем. Ладно, сряд. Мне пора. Рад был слышать. Давай, друг, держись там. Если что будет нужно, то только свисни. Верно говорят: старый друг лучше новых двух. Старых друзей мне не хватало, но узнав, что представляет собой Пандорум, я не мог позволить затянуть их за собой в эту пучину. Благодаря старению грому удалось пристроить ребят под крыло сильного альянса в одном из серых миров. Но душа скребли кошки, я погрузился в мрачные домы и не заметил, как вышло время моего наряда. Полегче, палень, не опять без работы оставишь. ухмальнулся Арранкар, но, завидев стертые в кровь руки, быстро добавил. «Иди к лекарю, на сегодня с тебя хватит. И запомни, в следующий раз наказание не будет таким мягким». «Следующего раза не будет», — ответил я, бросая осточертевшую лопату. «Но это мы еще посмотрим», — возразил Арранкар, глядя мне вслед.